Глава 10. Сюрприз для миссис Сноу. В следующий свой визит к миссис Сноу Поляна обнаружила, что женщина опять лежит в полутьме за задёрнутыми шторами. "Эта девочка Поляна мама от мисс Поля", сообщила матери Милли своим обычным усталым голосом. И Поляна снова осталась наедине с больной. "Это вы, юная леди?" послышался с кровати капризный голос. «Да-да, помню. Вас трудно забыть, если хотя бы раз с вами поговоришь. Почему вы не пришли вчера? Я ждала вас вчера». «В самом деле вы ждали меня? Ах, как я рада! Но вчера давно прошло, а сегодня-то сегодня». Рассмеялась девочка и, подойдя к постели, поставила корзину на стул. «Что такое?» Как ни в чем не бывало удивленно, продолжала она. «Почему здесь такая темень?» И решительно подойдя к окну, раздвинула шторы. «Ну-ка посмотрим». Пробовали ли вы причесываться, как я вас научила? Судя по всему, нет. ну не беда, я даже рада, что вы без меня не начинали. Если что, я причешу вас попозже, если, конечно, вы не будете возражать. А сейчас взгляните-ка, что я вам принесла». Женщина беспокойно заворочилась. «Больному человеку все в тягость». Проворчала она, но все-таки любопытно вытянула шею. «Что там у вас такое?» «А вы догадаетесь, что бы вы хотели?» Полиана закрыла спиной корзину и задорно улыбнулась. Ну, угадайте. Больная недовольно сдвинула брови. Фи, да мне вообще ничего не надо. Что бы вы ни принесли, мне все на один вкус. Полиана покачала головой. Не можете угадать? Попробуйте еще раз. О чем таком вы действительно мечтаете? Женщина поморщилась. Она и сама этого не знала. Она так привыкла обходиться без того, о чем мечтаешь, что уже махнула своей мечтой рукой. Но что-то надо было придумать. Эта неугомонная девочка ждала ответа. Я подумала про бульон. «Бульон я захватила», — кивнула Полиана. «На всякий случай». Но потом решила, что бульона мне сегодня совсем не хочется. Капризно вздохнула больная. «Вот если бы печеные курятины...» «Принесла!» Женщина удивленно подняла брови. «Как? И то, и другое?» «Да, а еще студень» торжествующе подхватила Полианна. «Я решила, что у вас должно быть все, что вы пожелаете, и попросила Нэнси приготовить всего понемногу. Я очень рада, что вам пришла охота отведать курятины». Продолжала она со счастливой улыбкой, доставая из корзины и открывая одну кастрюльку за другой. «Я все гадала. Может, еще что захватить? Вдруг вы потребуете потрошков, лука или чего-нибудь такого, чего у меня не окажется. Тогда все мои старания на смарку». Полианна развеселилась еще больше, наблюдая, как больная морщит лоб, стараясь придумать что-нибудь эдакое, чего не могло быть в корзинке. «Вот, на всякий случай я оставлю вам все», — объявила девочка, выкладывая на стол остальные кастрюльки. «Для полного счастья бульон на завтра, если захотите. но ну, как вы вообще сегодня себя чувствуете, миссис?» Ласково поинтересовалась она. «Неважно, но спасибо за заботу», — безучастно сказала миссис Но, снова опускаясь на подушку. «Полночи не спала, хотела вздремнуть с утра». Так Нелли Хиггинс, соседка, вздумала брать уроки музыки. Ее тренька ничуть не свела меня с ума. Все утро барабанила по клавишам. Прям не знаю, как быть. Полиана сочувственно покивала. «Да, я понимаю. Это ужасно так болеть. Однажды миссис Уайт, дама из благотворительного комитета, тоже слегла. Ее скрутило радикулит и горячка одновременно. Так что она пошевелиться не могла. А тут еще это фортепиано у соседей. Но все-таки решила, что без этого будет еще хуже». «Без чего без этого?» раздраженно переспросила миссис сноу «Без того, чтобы, несмотря на недомогание, не подать духом. Раз вам мешает музыка, нужно как-то отвлечься», прибавила девочка. Миссис сноу по-прежнему не понимала. «Да как же я могу отвлечься?» недоуменно проворчала она. «Ну, например, постараться найти в этом что-нибудь хорошее», охотно объяснила Полиана. «Сначала миссис Уайт тоже не могла». Когда у вас радикулитно еще бросает жар, это не так-то легко, поверьте. Бедняжка ужасно страдала. и казалось, еще немного она сойдет с ума. Так, наверное, оно бы и случилось, если бы не уши сестры ее мужа. «Уши сестры ее мужа?» — скричала миссис ноу «Какие еще уши? Какого такого мужа?» «Ах да, совсем забыла!» — со смехом сказал Палиана. «Вы же их не знаете. Сейчас объясню. Дело в том, что мисс Уайт...» Сестра мистера Уайта глухая, ну совершенно, как пень, приехала к ним погостить на время, чтобы поухаживать за миссис Уайт, пока-то болеет. Вообще помочь по дому, из-за ее глухоты объяснить ей что-либо почти невозможно. но и мучение с ней всем было. И миссис Уайт тоже. Вот миссис Уайт, когда через дорогу начинала греметь с пианино, смотрела на сестру мужа и думала, вот бедная глухая, как тетеря, не слышит даже этого грохота. И постепенно прониклась этой мыслью, поняла, что должна быть счастлива, что не страдает глухотой, как заловка. Так и научилась играть в нашу игру. Я и вас могу научить в нее играть. Какая еще игра? Вдруг, словно вспомнив о чем-то, Полиана радостно захлопала в ладоши. Опять забыла. Я ведь придумала, чтобы такого вам принести, чтобы вас обрадовать. Чем же меня можно обрадовать? А вот я догадалась. Неужели, не помните, мы давеча говорили о том, что вам приходится лежать тут целыми днями, и вы не знаете, чем себе порадовать? Ах, это... Поморщилась больная. «Конечно, помню. Неужели вы лучше мне знаете, что мне надо? Вы серьезно так думаете?» «Но это так!» — с победным видом кивнула Полианна. «Я придумала. Конечно, это было нелегко!» — продолжала она. «Но чем труднее, тем интереснее играть мою игру. Честно говоря, сначала мне, ну, ничего в голову не приходило, а потом вдруг осенило». «Подумать только! Ну и что же это такое?» — насмешливо поинтересовалась миссис Сноу. Набравшись, духу Полианна решительно сказала. «Я подумала, что вас могла бы утешить сама мысль, что, к счастью, не все люди такие больные и несчастные, как вы. Что не все парализованные». Миссис Сноуна нахмурилась и зло поджала губы. «Что вы говорите, тоже не радость!» — фыркнула она. «А теперь я вам объясню про мою игру». Поспешно продолжала Полианна все тем же жизнерадостным тоном. «Вот увидите, вам понравится». «Конечно, она не такая простая, но, уверяю вас, чем труднее, тем интереснее. Вот, слушайте». И девочка принялась рассказывать про благотворительную посылку, про детские костыли, которые прислали вместо куклы. Она почти закончила свой рассказ, когда в дверях появилась Милли. «Вас зовет ваш тетушка, мисс», — бесцветным голосом сообщила девушка. «В доме у Харлоу есть телефон. Это наши соседи через дорогу. Она позвонила им, просила передать, что вы поторапливались. Вам еще нужно делать уроки». Лиана неохотно поднялась. «Ну что же», — сказала она со вздохом. «Ничего не поделаешь. Нужно бежать. А с другой стороны...» Вдруг весело рассмеялась она. «Я должна радоваться, что у меня все в порядке с ногами, я могу бегать, правда? Как вы полагаете? Миссис Ноу...» Ответа не последовало. Глаза Миссис Ноу были закрыты, в отличие от Милли. Глаза девушки напротив округлились от удивления, а по впалым щекам текли слезы. «До свидания». Попрощалась Полианна, бегом направляясь к двери. «Как жаль, что мы не успели сделать прическу. Может быть, в следующий раз?» незаметные июльские денечки закончились. Полианна была счастлива, как никогда. И, конечно, делилась своими радостными впечатлениями с тетушкой, которая всегда выслушивала ее с мурым видом и лишь изредка устало отвечала. «Очень рада за тебя, Полианна. Надеюсь, кроме радости, есть что-то, что, что идет тебе на пользу». «Иначе я плохо исполняю свой долг». Обычно после этих слов Полианна бросалась обнимать и целовать тетушку, а та шарахалась от нее с принедовольным видом. Но однажды мисс Поля разговаривала с племянницей больше обычного. Это случилось во время занятий рукоделием, после того, как Полианна полюбопытствовала. «О какой пользе, кроме радости, вы говорили, тетушка?» «Неужели непонятно, Полианна?» «В смысле, для пользы моего воспитания?» «Именно так!» «А что нужно?» «Какая то бестолковая, Полианна! Для воспитания нужно, чтобы время проходило с пользой!» «А если просто радуешься жизни, это значит без пользы?» Удивилась девочка. «Само собой!» «Как жаль! Тогда вам, наверное, не понравится моя игра, мэм! Вы вообще не захотите в нее играть!» «Какая игра, о чем ты?» «Которую мы игрались спа... по Спохватившись, Полианна испуганно прикрыла ладошкой рот, «Нет, ничего», — пробормотала она. Мисс Полли нахмурилась. «На сегодня достаточно, Полианна», — недовольно буркнула она, откладывая рукоделие. Во второй половине дня, спускаясь со своего чердака, Полианна столкнулась на лестнице с тетушкой, которая как раз поднималась к ней. «Ой, тетушка!» — обрадовалась девочка. «Как здорово! вышли ко мне! Пойдемте! Я вам ужасно рада!» Она взбежала обратно наверх и распахнула перед тетушкой дверь. Однако, как выяснилось, мисс Полли поднялась на чердак вовсе не для того, чтобы проведать племянницу. Она собралась посмотреть, в каком состоянии ее белая шерстяная шаль, которая хранилась в сундуке из кедрового дерева. Сундук стоял около окошка, выходящего на восточную сторону. Тем не менее, каким-то образом тетушка все-таки оказалась в комнате Полианны и словно под каким-то гипнозом уселась на один из стульев с прямой спинкой. Кстати, сказать уже не в первый раз с тех пор, как к ней переехала Полианна, мисс Поли ловила себя на таких странностях. Вдруг обнаруживала, что делает совсем не то, что собиралась. Как, например, сейчас, когда вместо того, чтобы заняться шалью, уселась на стул перед племянницей. «Как я люблю общаться! Как я люблю гостей!» — повторяла Полианна, суетясь вокруг тетушки, не зная, как устроить ее поудобнее. «С тех пор, как я поселилась в этой комнате, мне было ужасно одиноко!» «Само собой, я довольна комнатой, и все такое. Конечно, у меня всегда была своя комната, хоть и нанятая у чужих людей, но ведь это совсем не то. Дома совсем другое дело. А здесь я, конечно, чувствую себя дома. Здесь ведь и есть мой настоящий дом, правда, тетушка?» «Ну...» — протянула мисс Полли. «В общем, так оно и есть». Она все еще недоумевала, почему не пошла за шалью, а сидит здесь. «О, как я обожаю теперь эту мою милую комнатку!» — продолжала щебетать Полианна. Хоть в ней нет ковра, штор на окнах и картин на стенах. Почувствовав, что сказала что-то лишнее, девочка покраснела и умолкла. Ведь она хотела сказать совсем про другое. Что это еще за речи, Полианна? Я просто не так выразилась, тетушка. Неужели? Холодно произнесла мисс Поли. Тем не менее, что сказано, то сказано. Стало быть, надо позаботиться и об остальной обстановке. Да ей так всем довольна, тетя воскликнула девочка. «Просто немного мечтала, как здесь можно было бы все красиво устроить, что было поуютнее. О красивом коврике, телевых занавесках. Но это совсем не значит, что я...» «Мечтала, говоришь?» Резко перебила ее тетя. Калиана покраснела еще сильнее. «Я поступила дурно, тетушка», извинилась она. «Наверное, просто потому, что всегда о них мечтала, об уютных вещах. Однажды благотворительной посылке нам передали два коврика, но они были совсем маленькие». К тому же все в чернильных пятнах и дырках. Потом передали пару картин. Я уже рассказывала. Папочка... В общем, одну, которую получше, мы продали, а другая рассыпалась, такая она была ветхая. Если бы не все это, я бы, пожалуй, и не мечтала так о них, об этих красивых вещах. А кроме того, в день приезда, когда меня провели через вашу гостиную, я увидела, что все стены увешаны чудесными картинами, я почему-то решила, что в моей комнате тоже будут такие же. Вот и размечталась. Простите, пожалуйста, мэм. «А еще немного погодя, когда я увидела, что на Камонде вообще нет зеркала», — продолжала она, — «ты даже обрадовалась, обрадовалась, что не буду видеть своих веснушек. А что касается картин на стенах, то все равно решила, я лучше, чем вид из моего окошка, никакой картины быть не может. Вот так добры ко мне, милая тетушка, что...» Мисс Поля порывисто поднялась со стула и повернулась к племяннице. Ее лицо побагровило от гнева. «Хватит!» — отрезала она. «Ты и так наговорила более чем достаточно». И с чопорным видом, выйдя из комнаты, стала спускаться по лестнице. Только на первом этаже она вспомнила, что поднималась на чердак за белой шерстяной шалью, хранившейся в сундуке из кедрового дерева у восточного окошка. Но уже на следующий день она вызвала Нэнси и сдержанно распорядилась. «Сегодня утром перенесешь вещи мисс Полианы в комнату этажом ниже. Теперь она будет жить там». «Слушаюсь, мэм». «Слава тебе, Господи!» Пронеслось в голове у Нэнси. Через минуту она подбежала к Полиане с радостным известием. «Только послушайте, мисс, что верила госпожа, теперь вы будете спать в комнате этажом ниже. Вот чудеса-то!» Полиана даже побледнела от неожиданности. «Нет, правда, Нэнси? Ты не шутишь?» «Какие могут быть шутки, мисс, так и есть!» заверила Нэнси. В руках у нее уже была охапка платьев Полианы, которые она только что достала из шкафа. «Вот госпожа велел мне перенести все вещи вниз, что я и делаю, пока она не передумала!» ту же секунду Полианна сорвалась с места и, перепрыгивая сразу через две ступеньки, рискуя свернуть себе шею, с радостным смехом бросилась вниз по лестнице. Захлопали двери, застучали каблучки по коридорам, и вот Полианна уже была у цели. Ее целью была тетушка Полли. «Ах, милая, милая, милая тетушка, неужели это правда?» Но «В новой комнате есть все, что нужно для жизни. Ковер, занавески, целых три картины. К тому же окна выходят на ту же сторону. Ах вы, моя милая, милая!» «Вот и славно, Полианна. Я очень рада, что перемены пришли с тебе по душе. Но не думай, что ты только будешь любоваться этими шикарными вещами. Ты обязана содержать их в идеальной чистоте и порядке. И вот еще что, Полианна, прибавила тетушка. Подними-ка стул, который ты опрокинула. И предупреждаю если ты еще будешь так хлопать дверьми?» Мисс Поли грозно свела брови. На самом деле, она с трудом сдерживала себя, чтобы не расплакаться от умиления. А это было совсем не в ее правилах. Полиана подняла стул. «Простите, мэм, что я хлопала дверьми», — улыбнулась она. «Это от радости. Я была в восторге, когда узнала, что вы переселяете мне в другую комнату. Если бы вы были на моем месте, ты еще не так бы хлопали». Какая-то неожиданная мысль пришла девочке на ум. Она остановилась и с интересом, взглянув на тетушку, полюбопытствовала. «А правда, мэм, вы когда-нибудь в своей жизни хлопали дверьми?» «Я полагаю, никогда, Полианна», — пробормотала изумленная мисс Полли. «Какая жалость, тетушка!» — сочувственно заохла Полианна. «Это еще почему?» — только и смогла вымолвить мисс «Ну как же, тетушка, если вам приходила охота хлопать дверьми?» И вы имени не хлопали, это значит, вы лишали себя радости ими хлопать. Или не испытывали настоящей радости. Ведь когда вы такая счастливая, просто невозможно удержаться, чтобы не хлопнуть ими. Ах, бедная вы моя, бедная. Полианна строго отдернула племянницу мисс Поли, едва не задохнувшись от возмущения. Но девочка была уже далеко. Только где-то в глубине дома хлопнула дверь на лестницу, которая вела на чердак. Девочка убежала, чтобы помочь Нэнси принести свои вещи. Сидя у себя в гостиной, мисс поле испытывала смешанное чувство. С одной стороны, была возмущена поведением племянницы, а с другой действительно чувствовала себя немножко счастливой.